Глава шестая. «В тот день я занималась одна. Сидела в своей комнате и переписывала начисто главу из дипломной работы. Старалась, чтобы буквы прямо вставали, не клонились влево, как данные. Преподы почему-то не любят такой обратный наклон. Думают, что я выставляюсь, оригинальничаю. А мне так просто удобнее. Само получается». «Все из-за того, что я левша, а наш логик, посмотрев на мой почерк, заметил. «Сочувствую, девочка, ты левша, оттого у тебя и с логическим мышлением трудности. Эмоции и образы ты, вероятно, тонко чувствуешь, а мой предмет для тебя — темный лес. Ладно, тройку поставлю, давай зачетку. С тех пор я свою леворукость не афиширую, а писать могу и левой, и правой, переучили в школе». Хотя сколько знаменитых людей были левшами, мне Юра о них рассказывал. И спортсмены-левши, теннисисты, фехтовальщики, боксеры тоже успешнее выступают. Видно, их действия неожиданны для противника. Я перекосила лист бумаги вдоль края стола и старательно написала предложение. Получилось даже красиво. В это время зазвонил телефон. Я подбежала к аппарату, схватила трубку, но отрывистый мужской голос узнала не сразу. Ведь голос по телефону искажается. «Катя, здравствуйте! Разрешите напомнить о себе?» «Кавторанг Островский». «Здрасте, Валерий Валерьевич! Откуда вы мой телефон узнали?» «Задорожный подсказал. Я приехал в Питер за двумя зайцами». Иван пригласил меня свидетелем на свою свадьбу. И еще я выступаю с докладом на научной конференции. Иван и дату своей свадьбы подгадал к ее срокам, чтобы меня пригласить. Помните свои усилия на практике? Теперь я обобщил результаты, так что и ваша доля в моем выступлении есть. Рада за вас, Валерий Валерьевич». Вежливость капитана вызвала во мне ответное чувство. «А я вот вам зачем звоню, Катя. Не составите мне компанию. У нас завтра продолжается заезд и регистрация участников, так что день будет свободен. Хотел посетить родные края, съездить в Кронштадт. Решил пригласить свою землячку. Вы как, не против? И как ваши поиски отца? Результаты есть? Сколько вопросов сразу». «В Кронштадт, положим, съездить можно, и Юрку позовем, а вопрос с отцом непростой». Я сразу же вспомнила случайно оброненное врачихой имя Гурам. Лариса Леонидовна припомнила какого-то Гурама, но уверенности, что это мой отец, у меня нет. И фамилию она не помнит. «Гурам, гурам», — медленно повторил Островский. «Я знал в училище даже двух гурамов. Один учился на нашем курсе, робкий такой, совсем не кавказский характер. Да его, кажется, со второго курса списали. Туберкулез выявили, он потом после лечения на родину уехал. Другой гурам выпускался, когда я только поступил. Это была популярная личность, скажу я вам, у женщин особенно». Как же его фамилия вспомнил, он еще выступал на наших вечерах, всегда лезгинку или что-то там народное танцевал. Его фамилия рыбная такая. Да, Китовани. А что еще вы о нем помните? Я навострила уши. Склонность Китовани к танцам показалась мне родственной чертой. Да, к сожалению, я мало с ним знаком был только по участию в самодеятельности. Просто Гурам на виду был, вот я его и вспомнил. «Ну так как, Катюша, едем завтра, там еще потолкуем». Мы назначили время и место встречи, причем договорились ехать без Юры. Валерий Валерьевич убедил меня, что в родные края лучше ездить без туристов. «Юра — отличный парень, но, понимаете, Катя, его праздное любопытство будет в данном случае сбивать настрой, а мы пройдем по знакомым нам улочкам, посмотрим на дома, где мы с вашей мамой росли, собор посетим, в морском музее на наших дедов полюбуемся, может, кого знакомых встретим». После телефонного разговора я совсем не могла сосредоточиться на дипломной работе. Гурам Китавани становился все осязаймее, все ближе. Теперь не в экзотическом кадре на коне и в бурке виделся он мне. Гурам, растянувший ноги в шпагате, взлетевший над дощатой сцены был куда конкретнее. Оставалось только обнаружить место его нынешнего обитания. Вечером заявился радостный Юрка и сообщил, что достал билеты на Алису, модную рок-группу. Это было что-то. Кайф от живого концерта этой группы по рассказам побывавших там ранее был ни с чем не сравним. В миг забылось все. Скучные бумажки на столе, библиотека, Маргарита и другие земные материи. «Алиса и Костя Кинчев, солист группы, вот три слова, которые затмили для меня целый свет. Я даже забыла сказать Юре, что завтра с Островским еду в Кронштадт. Я побежала на кухню, нажарила котлет. Надо было поплотнее набить животик, знала, энергии потребуется много. Вот оттянусь, напляшусь и набешусь». На выступлениях современных рок-групп не заскучаешь. Это не концерты, на которых зевали наши бабушки. Это праздник для всех. И для исполнителей, и для зрителей, которых называют так по старинке. Какие зрители? Главные участники. Юра собирался спокойно и основательно. К дискотекам он был равнодушен, но всюду следовал за мной как верный рыцарь. Юра приготовил школьный рюкзачок для одежды. Знал, что когда я разойдусь в танце, разжарюсь, то начну срывать с себя вещи, успевая подхватывать. Для меня танец вершина счастья. Мы вышли из метро Парк Победы и пошли, сливаясь с потоком молодежи в сторону спортивно-концертного комплекса. От смеха и улыбок вокруг прохладный осенний день будто вернулся в лето. У всех куртки были нараспашку, а влажные от недавнего дождя асфальт высыхал прямо под подошвами тысяч ног. Поредевшие листва на деревьях дрожало не от ветра, а от нашего хохота. Молодёжь гомонила, скандировала «Костя! Костя! Алиса!» На центральной аллее парка Юрку окликнули. «Это были его приятели по школе. Я их не знала. Два парня и девушка». Мы познакомились. Тут же подмигнув, ребята предложили нам присесть и выпить для вдохновения. Но рассиживаться времени не было. Концерт скоро начинался. На подходе к спортивному комплексу началась давка. Толпа наседала сзади и по бокам. Голова у меня кружилась не от вина, а от восторга. Водоворот разгреченных тел ввинчивал меня в узкую воронку дверей. Было невозможно ни упасть, ни вздохнуть. На мгновение я поджала ноги, и меня, стиснутую будто клещами, толпа потащила вверх по ступеням. Мне стало трудно дышать, но страха не было. Напротив, дикая радость и восторг завладели мной — И завизжала я не в силах вдохнуть новую порцию воздуха. Я готова была умереть в экстазе боли и счастья. Мой визг слился с визгом других девчонок и гоготом парней. Менты пытались направить толпу в разделенные металлическими заграждениями узкие коридоры, но молодежь сносила заграждения и наседала на закрытые стеклянные двери». Внезапно меня резко толкнуло вперед, и я ощутила, что впереди ничто не держит меня. Еще немного, и я оказалась бы под ногами тысяч людей. Но прилипший ко мне сзади Юрка нечеловеческим усилием поддержал меня за ворот ветровки и откинул назад к себе. Ворот затрещал, но удержал тяжесть моего тела. Оказалось, что толпа нарочно, что ли, или с неизбежностью своей могучей силы выломала двери и хлынула в вестибюль здания. Влекомые диким потоком мы неслись теперь прямо на спортивную арену, как стадо обезумевших быков. Раз или два я ощутила под ногами мягкость чьих-то тел, но, возможно, это просто сбились ковры на лестнице. Штурм завершился, и мы приходили в себя, отряхиваясь, как мокрые курицы. Можно было присесть на красные пластмассовые кресла, восходящих ярусами трибун, но желающих сидеть было мало. Со сцены, установленной прямо на спортивной арене, уже раздавались всхлипывающие звуки инструментов, отбивался какой-то ритм, шла настройка усилителей и проверка музыкальной аппаратуры. Зрители спустились с трибун, постепенно заполняя спортивное, оно же танцевальное поле. Поднималась вторая волна экстаза, дарованная нам исполнителями. На сцене прыгали и, вцепившись в гитары, как в боевой автомат, стонали артисты. Временами их стон переходил в грозный рык, и мы, находящиеся около сцены, вторили им». Места, чтобы по-настоящему разойтись в танце, было недостаточно. Приходилось подпрыгивать на месте и вскидывать руки высоко вверх, чтобы выплеснуть переполнявшие меня чувство единения с музыкантами, чувство свободы, рвущиеся из меня. Я не замечала времени. Не помню, в какой момент я оказалась у Юрки на закорках. Он крепко держал меня за свисающие с его шеи ноги, напрягая накачанную шею. Я громко хлопала в ладоши над головой в такт с сумасшедшим аккордом. Цветные прожекторы шарили прозрачными лучами по сцене, по солистам группы по нашей беснующейся толпе, ослепляя случайные жертвы. Туман сценического дыма клубился над сценой, как пар в общественной бане. Два концертных часа пролетели молниеносно. Фанаты долго не отпускали музыкантов, орали, топали, пытались пробраться на сцену и сорвать майку со своего кумира. Я спрыгнула с Юркиных плеч и тоже хотела вскарабкаться на возвышение, но Юра оттащил меня — Он раскраснелся и был всклокочен, но еще чего-то соображал. «Катя, давай выйдем чуть раньше, чтобы в метро без давки войти». Мне это предложение показалось диким. Я не могла погасить свой восторг мгновенно. Я упрямо замотала головой, продолжая приплясывать. Солист под оглушительный рев толпы бросил в зал разбитую гитару, и музыканты скрылись за кулисами. Назад к метро мы двигались в толпе, как и добирались сюда. Но это уже была другая толпа. Толпа, заряженная не вином, не водкой, а прекрасной яростью свободы и воли. Мы ненавидели взрослый мир с его запретами и ханжеством. Парк почти полностью погрузился в темноту, и вечерний сырой туман заполонил воздух. Только одна дорожка огоньков вдоль главной аллеи, ведущей к метро, указывала путь. Но и эти огоньки то там, то сям, с легким треском вдруг гасли. Эта удачливая рука снайпера из толпы кидала камнем фонарь. Наш табун, радостный и счастливый, сметал все на своем пути. Не знаю, что на меня нашло, но я тоже поддалась безумству толпы. Я тоже, подхватывая гальку с обочины дорожек, целилась в фонари, тоже пихала ногами мусорные урны, опрокидывая их, и тут же вместе с толпой единомышленников переворачивала скамьи. Юрка, не принимавший участия в этой забаве, дернулся в мою сторону, чтобы оттащить от кучи веселых, смеющихся ребят, повалившихся вместе со скамьей. «Я с досадой замотала головой», Но тут другие сильные и жесткие руки схватили и поволокли меня куда-то. Не успела я оглянуться, как еще с несколькими ребятами оказалась в милицейском уазике. Искра разума вспыхнула вместе с недоумением. Неужели это я бесновалась только что на дорожках парка? Я затихла и, утирая рукавом вдруг потекший от нервного перенапряжения нос, огляделась. В тесном кузове клетки, кроме Юры, знакомых лиц не было. Машина покатила по темным улицам. Юрка сидел напротив меня, одной рукой зажимая другую руку. Она вспухла и чернела прямо на глазах. «Дубинкой задела, морщись сказал он. «Что же, и в радости, и в беде мы вместе!» Я наклонилась через проход и погладила его ушибленную руку. «У меня, кроме порванной куртки, повреждений не было». Нас привезли в милицейскую часть и до утра заперли в камерах. Здесь нас с Юрой разделили. Его поместили в мужскую камеру, меня в женскую. Я проснулась, когда в зарешеченном окошке забрежила хмурое октябрьское утро. Две какие-то немытые, с распухшими мордами девки с тупым безразличием смотрели мимо меня. Их соседство было мне неприятно. Одна хотела что-то спросить, но я снова быстро закрыла глаза. И тут я вспомнила... Нет, не вчерашнее веселье. Я вспомнила, что, может быть, именно сейчас меня ждет в назначенном месте капитан Островский. Как все нескладно вышло. И снова мысли вернулись к собственному положению. Меня беспокоило, что нас теперь ожидает. Долго ли нас будут держать?» оштрафуют ли, сообщать ли в техникум. Я была зла на весь мир и на себя, хулиганила, будто сопливая девчонка. Вот бы меня здесь увидел Островский. Нет, такой бы стыд я не пережила. К вечеру этого дня нас отпустили, заставив подписать заполненный милицией протокол. Мы с Юрой ушли поникшие и встревоженные неопределенностью кары. Дома я снова вспомнила об Островском, но телефона его я не знала, да и не было смысла теперь звонить. Он позвонил на следующий день сам, встревоженно спросил, куда я пропала. Рассказывать о концерте и нашем аресте было неловко, выдумывать жалобную историю поперек души. Я воспользовалась глупой отговоркой, пришедшей в голову первой — «Понимаете, Валерий, Валерьевич, каблук сломался. Пришлось с полдороги вернуться». «Я звонил, никто не подходил к телефону». «Ладно, Катя, я рад, что ничего серьезного с вами не случилось, а каблук — дело поправимое. Надеюсь, вы его починили. Всего хорошего». В трубке послышались гудки отбоя. «Правильно. Что со мной церемонится?» «Он понял, что я вру, но понял по-своему». Решила, что я просто передумала с ним ехать. Я спохватилась, что даже не извинилась перед ним. Свинья. В ближайшую субботу состоялась свадьба наших друзей и Эльвиры и Мичмана Ивана. Мичман, срок контракта которого истек, уже вселился в квартиру Эльвиры. Но родители ее строго следили, чтобы будущий зять не оставался на ночь вместе с их дочерью. В своих трехкомнатных апартаментах они выделили зятю отдельную комнату. Они позаботились и о его трудоустройстве. Его определили бригадиром в док, где ремонтировались буксиры хотя в дальнейшем надеялись устроить его в торговый флот. Однако попасть туда было нелегко. Требовались связи или взятки. Среди гостей нам был знаком только Витюша. После того, как я отшила его, он два года увивался за Элькой, но так и не добился взаимности. Но Эльвира, как и многие невесты в таких случаях, позвала своего обожателя на свадьбу. Со стороны Ивана приехала его родня с Кубани. Остальные были знакомыми Эльвиры по многочисленным кружкам и спецшколам, которые она посещала. Родители Эльки развивали свою дочь на все сто, хотя сами не были интеллигентами. Но они имели хлебные профессии. Мать-повар, отец работал шофером на автобазе, обслуживающей универсамы. При всеобщем дефиците это многого стоит». Конечно, Иван не тот зять, о котором они мечтали. Они надеялись, что дочь поднимется по общественной лесенке с помощью мужа, но, увы. Тем не менее, отец, как призналась Элька, сказал «Ничего, мы из Ивана человека сделаем, денег у нас своих хватит». А голова на плечах у парня имеется. «Сегодняшняя свадьба оказалась мне репетицией своей собственной. Гости собрались во дворце бракосочетания на набережной Невы. Подружки-невесты ожидали в одной комнате приятели жениха в другой. На Эльке было помранчительное платье до пят. Его украшали кружева, блёстки, нейлоновые розочки. Элька то и дело наступала на собственный подол и спотыкалась». Наше поколение не привыкло к таким одеяниям, я тем более. Почти не вылезала из джинсов. Надо будет потренироваться дома, когда привезу свое платье. Оно тоже будет до пят. Незнакомые мне подружки Элли, собираясь кружками, обсуждали ее жениха. Судили, рядили о его достоинствах и изъянах. Главным недостатком было признано отсутствие жилплощади хотя для Эльки это было неважно. Наконец они встали перед гражданским алтарем, величественным письменным столом. Женщина, проводящая церемонию, произнесла торжественную речь. Она была похожа на нашу училку по научному коммунизму. Во всяком случае, тоже рисовала молодоженам счастливое будущее и призывала выполнить свой долг перед обществом. Я перевела взгляд на новобрачных. Строгий черный костюм сидел на Иване мешковато. все таки морская форма украшает мужчин. А где же Островский? Его не было среди гостей. Что помешало ему прийти? Ведь он собирался быть свидетелем. Но на его месте сейчас стоял Витюша. Вот как распорядилась судьба-насмешница. Влюблённый в Элю Витька не просто гость, а даже свидетель. Он расписался в журнале регистрации и медленно отошел в сторону. Мы с Юрой сидели на стульях среди других гостей. Он нежно погладил меня по руке, предвкушая нашу свадьбу. Ему прямо не терпелось затащить меня в брачные сети. Но я не торопила время. Напротив, мысль о том, что скоро для меня наступит час икс, навеяла на меня грусть. Веселье, царящее на чужой свадьбе, сделалось еще острее, а Островский так и не появился во дворце. После брачной церемонии колесили по городу, фотографируясь в известных местах у медного всадника, вечного огня на Марсовом поле. Было ветрено и холодно. Запечатлевшись на пленке, все тотчас торопились вернуться в теплый автобус. Наконец, всю разношерстную компанию привезли в столовую у площади труда, где работала мать Эльвиры. Тут и развернулось свадебное застолье. Столовая находилась недалеко от дворца бракосочетания на набережной Невы. Получилось, что, совершив круг по городу, все вернулись в исходную точку. Я была голодная и продрогшая, оделась легко. И сейчас вся жизнь представлялась мне кругом, из которого невозможно вырваться. Не удалось обрести нового отца. И сменить жениха было невозможно. Все было тоскливо. Гости, радостно потирая руки, рассаживались вдоль длинного стола, накрытого в большом зале столовой. Я помню свое решение держаться в рамках приличия еще дома, подготовилась к испытанию. Я знала норму, при которой могла контролировать себя один стакан вина, поэтому еще вчера я измерила стакан в рюмках, наливая в него воду из-под крана. Получилось четыре с половиной рюмки, которые я округлила до пяти. Я крепко запомнила это число. «Пять рюмок и ни капли больше». Я даже знала, от чего мне хочется быть сегодня хорошей, от того, что я опять увижу Островского. И я увидела его. Он вбежал в столовую одним из последних с огромной корзиной белых роз и вручил ее новобрачным. Потом он что-то взволнованно говорил им, вероятно, объяснял причину своего опоздания. Я залюбовалась на него». Среди неуклюжих гостей в мешковатых костюмах он был как киногерой, попавший сюда со съемочной площадки. Настолько идеальна была его выправка и сказочно красива нарядная черная форма с золотыми пуговицами и галунами. Вопреки всем фактам, я видела в нем отца. Но какой из него отец? Ему трудно было дать больше 35 лет – Может, и хорошо, что он не имеет ко мне никакого отношения. Зачарованная его обликом, я почти забыла, где нахожусь. Гостям предложили рассаживаться, и друзья прервали мои чудесные фантазии. Они стали обсуждать, где лучше сесть, куда посадить меня. В итоге моими соседями оказались Витюша и Юра. Я же продолжала наблюдать за Валерием Валерьевичем. Вот он обвел глазами зал, и, чеканя шаг, подошел ко мне». «Катя, можно вас отвлечь на минуточку? У меня для вас имеется важное сообщение». Я обрадовалась тому, что он обратил на меня внимание и тут же предложила сесть за соседний стул, попросив Витю переместиться на одно место в сторону. Островский присел на краешек стула. Он говорил, как всегда, мягко и размеренно, но внутренний был от меня дальше, чем прежде». Похоже, он обиделся на мой обман, как он считал, с поездкой. Из его объяснений я поняла две вещи. Первое. Он опоздал на брачную церемонию, так как именно в эти часы должен был встретиться с одним человеком. И второе. Встречался он с тем человеком для того, чтобы выполнить мою просьбу разузнать о моем настоящем отце Гурами Китавани. «Флотское совещание — самое верное место, где все узнаешь обо всех», — заключил Островский. «Вот вам, Катя, его адрес. Гурам Китавани служит в Сухоме, в военной приемке одного закрытого предприятия». Я взяла бумажку из его рук и только успела сказать спасибо, как Островский резко поднялся со стула и, склонив голову, слегка щепнул каблуками. «Прошу прощения». И тотчас отошел к новобрачным, где его уже ожидало почетное место. Он так поспешно покинул меня, что это было похоже на бегство. Свадебный стол был великолепен. Он мало напоминал столы на студенческих пирожках. Салаты красиво украшены поварами. Красно-зеленые узоры из овощей, причудливо нарезанные ломтики лимонов, похожие на зубчатые колесики наших курсовых чертежей. В маленьких вазочках на высоких ножках горкой была наложена черный и красная икра. В общем, стол был что надо. Я посмотрела на звание вин. Все они были мне незнакомы. Золотые кругляки медалей на этикетках сами говорили об их качестве. Наверное, каждая бутылка стоила не меньше студенческой степухи. Подняли тост с шампанским за новобрачных. Потом пошли другие тосты — Стопочки были маленькие, культурные, меньше тех, которыми я измеряла свой стакан. Пожалуй, можно накинуть еще одну-две к тем пяти. Я сидела между Юрой и Витюшей, но все мое внимание занимал именно он, жалуясь на свою горькую судьбу. Он предрекал Эле неудачный брак, зло отзывался обывание, клял свою судьбу». Он наливал себе стопку за стопкой, не забывая наполнять и мою. Хотя сегодня разламывалась его жизнь, а не моя. Мне тоже было невесело. Витюша терял Эльвиру, свою несостоявшуюся невесту. Я же, вступая в брак, теряла всякую надежду на иную жизнь. «Ладно, Витюша, я уже пять рюмок выпила», — сказала я, накрывая свою стопку ладонью. «Ну и что?» «Я их вообще не считаю», — равнодушно сказал он. «Ну, так и быть. Давай последнюю налью». «Ну, если последнюю», — кивнула я, чувствуя, что голова начинает кружиться. «Ты что мне налил?» — спохватилась я, опрокинув очередную рюмку. Я почувствовал на языке неприятную горечь, будто пила водку. «Ты что, водки добавил?» «Не знаю». Витюша положил мне руку на плечо и пьяно прошептал. «Ах, моя Эльвира, моя царевна!» Юра строго посмотрел на него и убрал его руку с моего плеча. Гости закричали очередное горько. Юра налил мне в стопку вина и чокнулся со мной. «Давай, и наше горько подсластим!» Он потянулся к моим губам. Я бездумно поцеловала его и выпила свое вино. Что мне печалиться о своей судьбе? До нее еще так далеко. Мне вдруг стало весело и легко на душе. Я налила себе еще вина. Уже пятая рюмка? Или только четыре? Потом Витюша и Юра куда-то исчезли. Я сидела в компании незнакомых мне парней, держа в руках огромный бокал с кроваво-красным крепким вином. Начались танцы. Я с трудом сосредоточилась на мелькающих передо мной парах. Дежастровский, почему он не приглашает меня? Он мелькал то с одной дамой, то с другой. Если так, то я сама его приглашу. Я встала, качаясь, и сделала пару шагов, но тут же зацепилась за соседний стул. К счастью, верный Юра был на чеку. Он ловко подхватил меня и усадил на место. Тут же налил мне сок из графина. Я глотнула. «О, это оказалось пиво! Вот здорово!» Оно на миг освежило меня, но тут же головокружительный вихрь овладел мной. Я оглянулась, Юры рядом не было. Но я чувствовала, что мне надо выбраться, хотя бы в вестибюль. Я отвернулась к зеркальной стене, и меня обильно вырвало. Я даже не смогла разглядеть свою физиономию через заляпанное мною зеркало. Стало легче. Потом еще я куда-то шла, затем провал в памяти. Очнулась я в непонятном темном углу. С трудом, поворачивая голову, огляделась. Я лежала на полу, точнее, на чужом пальто в закутке гардероба. Я снова опустила голову и заснула. Здесь почти под утро на меня наткнулся Валерий Валерьевич. Он разыскал Юру, и они вдвоем потащили меня к машине. У дверей столовой уже ожидало несколько кем-то предусмотрительно вызванных такси. В этот день у меня не было сил расстраиваться. Юра вертелся около меня с тазами и рассолом. Я только стонала, тошнота не отпускала меня. Юрке я не стеснялась, он свой. А что подумал Островский, увидев меня на куче чужих пальто? Задранное платье, спущенное на колготках петля. Невыносимо. Я снова прикрыла глаза. Когда я проснулась после недолгого тяжелого забытия, я вспомнила о главном и посмотрела на часы. Все. Поздно. Я так и не успела оправдаться перед Островским за все случайности, которые со мной стряслись и в которых сейчас, я это ясно понимала, я была виновата сама». В эту ночь поезд уносил Островского к месту его службы на морскую базу. Юра заметил, что я проснулась. Он сам не спал, смотрел по телевизору «Бокс». Он присел на край кровати и, не говоря ни слова, погладил меня по голове. Я расплакалась. «Теперь», — всхлипывая твердила я, «теперь я знаю, что кончу, как моя маменька, и ничто мне не поможет. Ты ведь не скажешь, иди лечиться?» «Не скажу». Он выглядел совершенно спокойным, только рука, скользящая по моим непослушным вихрам, слегка дрожала. «Ты сама справишься? Ты обещаешь мне?» Он сделал ударение на последнем слове, пристально посмотрев мне в глаза. Но я молчала. Давать обещание милому, доброму, но абсолютно бесхарактерному Юрке, он же совершенный тюфяк, это абсолютно невозможно. Клясться можно Богу или кому-то высокому, авторитетному, отцу, например. Тут же идеальный, без единого пятнышка образ Остропского всплыл перед моими глазами. Он был для меня никем, Но ему я могла бы дать клятву не пить. Странно. Я клялась тому, кто был далеко от меня, кто не слышал этой клятвы и никогда не услышит. В комнате нависло угрюмое молчание, хотя в душе моей звучали литавры. Я чувствовала, что во мне рождается уверенность в силе своего духа. Так кому я обещала? Островскому или себе? «Что, Катюха, не можешь пообещать? Не надеешься на себя?» Укоризненно выдохнул Юра и плотнее закутал меня одеялом до самого подбородка. Он выключил телевизор и прилег рядом со мной.